y los trocas y las Thank you think. What's страх переходит на другую сторону. У Донга ничего Yeah. <laughs> What